Одиннадцать. И в тот же вечер случилось еще одно замечательное событие. Из Европы вернулись братья княжны Марии. Несмотря на столь поздний час, Маша, обрадованная их приездом, ни минуты не раздумывая, решила познакомить их с Иринкой. — Вот вы увидите, какая она красавица! Сейчас я ее позову, а вы себя немедленно приведите в порядок. Хоть вы из дороги, но негоже выглядеть неопрятно. Нахваливая свою подругу, скомандовала она. И братья, не в силах отказать своей обожаемой сестрице, отложив отдых на потом, стали прихорашиваться, ожидая появления графини. — Ох уж эта наша маршрутка! Ну и придумщица! — И как ей откажешь? — покручивая ус, подметил старший брат Аристарх. — И не говори! Все такое же милое дитя, как и в день нашего отъезда! «По-прежнему порхает по жизни, словно бабочка», — откликнулся младший Андрей, поправляя камзол. И тут со службы вернулся отец, князь Ярослав. Они наскоро облобызались и сразу по деловому перешли к своим военным мужским разговорам. Сыновья вкратце доложили о своей поездке и рассказали о тех соображениях, что были у них по поводу проникновения лазутчиков. Князь, выслушав их, Сделал свои выводы. — Ну что ж, раз так, ловить их будем завтра на ассамблее. Прямо там и повяжем вражье племя. С утра пойдем к Рамадановскому, да там и обговорим детали, — рассудил он. И не успели братья отойти от разговора с отцом, как к ним, словно свежий ветер, ворвались девушки. Маша, увлеченная бегом, слегка запыхавшись, весело смеялась. «А вот и моя подруга, графиня Ирина! Прошу любить и жаловать!» — быстро представила она. И перед двумя молодыми искушенными морскими офицерами, только что прибывшими из Европы, вдруг, как из сказки, появилась очаровательная девушка несравненного обаяния. «Наша родная, домашняя красавица, какую в загранице и за всю жизнь не сыскать!» Несколько секунд братья, сраженные шармом графини, стояли, не шевелясь, раскрыв рот. Первым нашелся отец. Видя отрабь своих сыновей, он тут же подошел к Рине. С ней он уже был знаком, а потому обращался по-свойски. — Ты уж извини, графинюшка, моих олухов. Они там, в этих Европах, окромя своих париков, ничего и не видывали. Дозволь, я сам тебя представлю. Добродушно улыбаясь, сказал он, и по очереди, подводя к ней сыновей, под заливистый смех Маши познакомил их. Так Машины братья, в одно мгновение потеряв головы, без памяти влюбились в Ирину. А уже чуть погодя, немного привыкнув к своему положению, эти два наполненных силой мужественных красавца наперебой рассказывали ей о своих приключениях за границей хвастаясь, как маленькие дети, о предыдущих подвигах. Князь Ярослав еще немного посмотрел на своих детей, понял, что им будет лучше без него, быстро собрался и ушел спать. А молодежь еще долго сидела, была и смеясь. Братья продолжали шутить и веселиться, сыпля остротами, и вот вдоволь наговорившись и условившись о завтрашней встрече на торжественном карнавале, Они распрощались и разошлись. Все стороны остались довольны. Маша тем, что наконец-то приехали братья и познакомились с ее любимой подругой. Братья же, очарованные изящной юной графиней, теперь обрели новый смысл жизни. А Ирина была просто рада приятно проведенному вечеру в прекрасной компании новых друзей.